дом бабки арины как ни странно тоже произвел впечатление незнакомого во всяком случае на виктора ирка же наоборот сориентировался в момент пахло в доме больше керосином и скоро стало ясно почему мало того что передвинута была вся мебель словно тут слоны танцевали то еще в придачу какой то дурень из бабкиных родственников уронил керосиновую лампу стекло разбилось дрыск, а из перевернутого резервуара вытеков впитался в полу остаток керосина было керосина немного Но вонять невыносимо керосин умеет и в малых дозах. Обругав бестолковых Арининых родичей, Ирка сбегал в сарай и притащила коротенькую лестницу. Витя не знал, что его супруга знает бабки на тайнички. Оказалось, знает. Скоро она притащила три запасные стекла для этой лампы, которая валялась на полу, связку запасных фитилей и отдельно пакеты с пожелтевшей бумаги. Оказалось, к этой жестяной штуковине, бывшей повседневной лампы для Арины, имелась и добавка. Ни разу не использованная лампа, со стеклянным голубоватым резервуаром и латунной головкой. Фитиль к ней, а они были шире других, оказалось всего пяток, и ламповых стекол всего два. Бабка, оказывается, берегла эту лампу на праздник, но так ни разу и не использовала. Толку-то, керосину-то нет, да и этот вытек. Да должен быть керосин, пошли! Керосин и вправду нашелся, в мятом 10-литровом бидоне и здоровенной ржавой канистры. была еще одна.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 Наткнулся он на другой такой же и слился с ним. Пихаемые Вити шарики, послушно как-то радостно сливались друг с другом, как отчаявшиеся части жидкого терминатора. Тут ртути дофига на полу, безрадостно проинформировал Вити свою подругу. Та подошла, посмотрела. Почему-то стала осматривать стену напротив. Ты чего? У Арины тут термометр висел, обалденный, ртутный. Ртуть в такой спирали была. Начало этого века городской, как она его называла. Ага, вот на полу осколки. «Разбили черти полосатые!» «Да плевать, откуда ртуть, ноги надо уносить, отравимся!» «Брось, только начали, давай я соберу в банку, сколько удастся, а там останется мало, разберемся!» Виктор открыл окно, позбив доски, стало светлее. Пока Ирка корячилась на полу, сгребая капли, Виктор старательно вспоминал, что он ртуть помнит. Помнил он мало, что если туть выпить, то ничего не будет, а вот поры ядовиты. Вот насколько ядовиты какие признаки, этого он не помнил». О чем задумался? Оборону тут держать сложно. И кто угодно в дом залезет. Хоть через веранду, хоть через дверь, хоть через сарай или подпол. Сортир забыл. Через выгребную яму тоже можно. Ну, во-первых, тут немноголюдно и раньше было. А во-вторых, у нас оружие на табун, медведей хватит. Кстати, подпол надо проверить. У Арины там еще банки были. С соседского дома 17 трехлитровок. Да литровок два десятка Аринина, если есть. И вполне нам на тушенку хватит. «О, вспомнила, у бабушки еще лаврушка куча была». И Ирина действительно притащила жестяную коробку, от которой остро пахло лавровым листом. Мешочек с тяжелой, отсыревшей солью, упаковку спичек, целую и початую. Потом почему-то очень обрадовалась, откопав в груди тряпок у раскрытого шкафа дверную шкатулку с разномастными пуговицами и огорчилась, не найдя на привычном месте древнюю зингерскую швейную машинку. Зато нашла нитки и уголки. Кто про что, а вшивы про баню. Пуговицы те на какой ляд сдались а? Мы ж к твоему решению с людьми в контакт не входим, да? Значит, 40 лет живем в лесу, одежду треплем, молнии тебе 40 лет прослужат? Шить прорехи на пальцах будешь? Или как молнии через лет 5-6 поклинит, деревяшки вместо пуговичек понашиваем? К слову, дорогой, презерватив у тебя тоже не вагон, как насчет детишек? Ну, сосок у тебя и пеленок всяких там распашенных и памперсов тоже нет. А там с Евой без памперсов обходились. Так они ж не одни были. Как же не одни? Одни! Они же первые люди вообще были! Эх, крестик носишь, а Библию не читала Читала Значит, дура У Адама с Евой было два сына Кайн и Авель, так? Так, дальше-то что? Дальше яйца не пускают Каин убил Авеля, так? Да так, так Анка Анкополимёщица Так вот Каин выгнали нахер из семьи И он пошел в ханские земли И там женился На ком он там женился, если Адам и Ева И сам Каин единственные люди на земле, а? Лезь в погреб, а то разумничалось тут Он с некоторым усилием дёрнул разбухшую крышку люка в полу. «Значит, нам тоже придется идти в ханские земли», буркнула из погреба Ирка, немного погодя, и загремел чем-то стеклянным. Виктор предпочел отмолчаться, подсвечивая фонариком сверху. Вообще-то он никогда в карман за словом не лез и умел отбрить собеседника легко. Но произошедшие с Иркой метаморфозы совершенно его сбили с толку. Вылупил с бабочкой с куколки. Заготовленные комплекты одежды Продуманные тщательно подобранные действия годились, чтобы выжить в случае катаклизма. Но вот под таким углом, как только что сказала спутница жизни, как-то в голову не приходило. Придется, придется вылезать из берлоги. Или жить хуже, чем бабка Арина. Уж у нее на огороде всегда была разная ботва. И картошечки и морковка с огурцами. Тут из огорода никому рассаду не притащить. От курочек, составлявших арене компанию, осталось только хорошо обглоданная косточка посредине кухни. Опять же, керосин, мука, сахар, соль, спички – Поглядев в окошко, Виктор мрачно сказал про себя: Зато есть и хорошая новость. Дров у нас не перепилишь. Потом почесал затылки и спросил в люк погреба. Ирк, а где у бабки была двухручная пила? Собравшись с мыслями, Надежда Николаевна непонятно говорит: Он знал! Молчу, жду. Он точно все знал. Я ему напомнил о себе. Еще не сказал ничего толком. Язык путался.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 Много ли накричишь перерезанной глоткой? Ну и, конечно же, демократические страны в едином порыве поддержали свободную демократическую рабовладельческую республику. Да, были, конечно, неприятные инциденты. То свободолюбы подрезают голову англичанам, то перестреляют сотрудников Красного Креста прямо в госпиталь. Ну что ж, издержки борьбы за свободу. Бывает. И в Чечню валом валили врачи без лекарств, шпиона без границ, хала-траст, на взрывному делу целые кучки отморозков из мусульманских стран. Да из Европы, где отлично работали центры по вербовке. Москва чухнулась только тогда, когда оказалось, что московский бамонт парит и бабло пилится неровно. Тогда в Ичкерию послали недоеденную реформе армию, сопляков, срочников, десориентированных офицеров, несработанные экипажи, напрочь забыв весь опыт прошлых войн, свой же собственный опыт, купленный страшной кровью, и налили еще больше крови. Посреди страшного кровавого гноища жировали правозащитники, депутаты всех мастей, как опарыши в сортире. Они ловко убеждали поверивших им дурней в погонах, не воевать, сдаваться, ничего, дескать, не будет. И это ничего не будет, отлично видно на множестве трофейных записей, спокойная и веселая резьба по и мясу. До последнего момента, не верящие тому, что сейчас с ними будут вытворять, потому когда стараниями тупой военщины финансовый проект Свободной Чкерия» оказался под серьезной угрозой, Не врубившиеся в тему войска вывели, а оставив для жуткой разборки несколько десятков еще живших там русскоязычных и тех чеченцев, которым такой разгул бандитизма и беспредел не нравился. А с беспределом даже шариатские суды не справлялись, что уже о многом говорит. Позже, совсем потерявшая чувство реальности свободной Чкерии, сама пошла воевать и на этом кончилось. Я не могу себе представить три вещи – глубину подлости, меру страдания и верх лицемерия в этой истории –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 Да, я читал несколько произведений на эту тему. Кавказский пленник, бывший старым добротным триллером для непуганных современников, отдыхает. Тогда горцы были патриархальными, без фантазии. Потом оказалось, что я организовал несколько десятков полукриминальных подставных фирм и набрала кредитов на многие миллионы. Паспорта-то наши папы тогда отдал. Надежды я снова стала только сейчас. До катастрофа звалась Еленой. Мир все же не без добрых людей оказался. А на войне человека сразу видно становится. На войне человек голый. Да, видно, что в военно-полевой медицине у вас опыт есть. К слову, вы этих ребят из Бастиона знаете? Уж очередь они за вас горой встали. Не помню. Хотя если у одного дылды, ну как его, ну по-шотландски еще назывался, огнестрельно сквозной верхние третье бедра, то может и встречались. Но я думаю, что просто у них, как у всех воевавших, к агентуре отношение ясное. насмотрелись. Помолчали. Ну что ж, я рад, что версия Моносов подтвердилась.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 Надо развивать успех, и потому с напряжением мозга выдаю еще умную мысль. Многих воителей стоит один врачеватель искусный. Старикан Ангомер в этом деле разбирался. Насчет воителей у нас будет небогато, так что придется искусностью брать. На митинг пойдете? Нет, не пойду. Лучше я приготовлюсь к завтрашнему дню. Тут из Кронштадта вчера прислали еще груз, а я не приняла. Ну ладно. В салоне напряженная обстановка. Все ждут митинга, и я добавляю в нее перцу. Присутствующие, включая и Демидова, держат в руках красно-черные банки Яги, слабоалкогольные энергетические напитки. В виде таковое, я неожиданно для всех начинаю громко ругаться, понимая, что это некрасиво и неразумно. Маленький Омон ведь сильно удивляется такой моей реакции. Это еще крик-то? перевожу дух. Вообще-то не дело лаяться с компаньонами и гостями. Это неубедительно и вообще некрасиво. А откуда у вас это пойло? Почему же сразу пойло? Сам же вроде не «Нетрезвенник, Не трезвенник, а это пойло!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 как это называется у наркоманов представляет собой не только алкогольный коктейль это очень страшная в принципе фарматистический коктейль что хуже это когда несколько препаратов дают одновременно и никто не скажет как это сработает здесь алкоголь и кофеин это антагонист, вообще то бьет оно по печени поджелудочной мозгам добротно только ли надо оно это нам хочешь сказать это хуже водки если водка не паленая то хуже чтобы от водки получить панкреатит надо постараться А это как специально заточено. Ну написано же, слабоалкогольное. А Йор, слабоалкогольное или нет? Да и сравнил, тоже коктейль. То есть смеси по градусам так слабоалкогольный. А по отвалу башки? По отвалу башки сильно, да. Так тут тот же принцип, газированно, чтоб всасывалось лучше. Качели. То есть одномоментный ввод релаксанта и стимулятора. Я уже не говорю о всякой химии типа красителей и консервантов. Тоже печень и подарочек. И прям таки вредно? Ну, на Западе такого молодежного пойла нет. Было, но запретили. Показатель? Возможно. А для меня большой показатель, что коллеги на Джинни Лиза говорили, вал идет панкреатитов у молодых совсем пациентов. Да и на вскрытие печенку у современных 20-летних, как у 40-летних, это для меня тоже показатель. Ладно, не такое пили, от одной не развалимся. И еще раз напомню, нам сейчас панкреатиты лечить сложно будет, а цирроз тоже. Да поняли, поняли.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 Поднялись даже как-то спокойно. Не знаю, то ли Михайлов пообещал им всяческих чертей в случае сопротивления, то ли пока не понимаю, что дело идет к концу. Раньше-то еще и не такое сходил с рук. «Я требую, чтоб нам тоже дали слово!» Голос у друга покойного тоже отлично поставлен. «Наговорились, хватит!» — обрезает стоящий внизу Михайлов. «Нет времени на дебаты. Сейчас те, кто считает, что выгнать этих дармоедов не надо, встают сюда, за БТР. Если таковых наберется больше половины, останетесь тут». Если меньше, вам в Никольские ворота. Ну, или в а в Овчинников спокоен, как сидящий в зоомузее Берзовский мамонт. Я требую, чтобы хотя бы видимость законности была соблюдена. Будет соблюдена законность, невидимость ее. Мы всего-навсего выгоняем вас отсюда, где вам не нравится, как это делали в демократических Афинах. Вы при этом не являетесь гражданами Петропавловской крепости. Никаких оснований для вашего нахождения здесь и по правилам за хулиганство –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 Удовлетворительно говорит Михайлов. «И не вздумайте в него выкинуть, тут вам не ганг», добавляет полный мужик. Он как раз в день нашего прибытия сюда отводил женщину в тюрьму. «А если мы откажемся?» нагло спрашивает один из троих острокизнутых. «Я рассказал этому парню, что вы назвали его обезьяной». Михайлов показывает на казаха, пулеметчика, который с непроницаемой физиономией наблюдает за всем этим сверху. «И что, расстреляет нас, сволочи?» «Нет, он вам подстрелит по одной ноге каждому». «Если не уберетесь быстро, пострелите и другую, а потом руки. Он, знаете ли, неторопливый, но меткий. Хотите попробовать?» «Оружие нам дайте!» «Уже давали, результат известен, черта вы не получите!» «Минутку!» К «Группе подошел тот самый дылда Омон из которой Дункан». «В руках у него швабра с какой-то гнусной тряпкой, что особенно удивляет, но глупейшее выражение у его лица». «Это вы покойному кем приходитесь, вдовой или вдовцом?» «Что за издевательство?» «Это никакое не издевательство!» Просто вам по наследству вот штанишки покойного причитаются, и можете швабру взять. Все, никакое оружие. Глядишь еще и станете людьми, по примеру, дарвинской обезьяны. Правозащитник плюет на под ноги. Мы вернемся, и вы еще горко пожалеете, быдло-мразь. Еще слово, я тебя пристрелю, серьезный как-то очень убедительно говорит Михайлов. Фонтан затыкается. Трое, взяв жир с трупом, идут в ворота. Следом подходит двое автоматчиков в службу безопасности заповедника.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 «Это вряд ли», — повторяет Дункан, но не так уверенно. Маска глупости медленно сползает с его лица. «Может?» — неожиданно для себя лезу в разговор. «Может, как с нами было. Нас так оберегали от жути, от той войны, что в итоге...» «А что говорить?» «Нам врали совершенно забубенно, а мы развешивали уши. В итоге сколько пацанов считает, что пили бы баварское пиво, если бы деды сдались?» «Я вот не пойму», — встревает Саша. «До этого так ожесточённо, о чем то думаешь, что кожа на лбу шевелилась. Я никак не пойму» как у людей громче всех, учивших нас толерантности и тому, что все люди одинаковы, самое любимое слово «быдло». «Это-то просто», – жестко говорит Михайлов. «Да что просто? То просто, что часть публики самоназначил себя элитой, новодворянством, и эти новые арийцы, естественно, не обязаны разбираться в сортах говна, для них небожителей полубогов, все остальное быдло и совершенно одинаково. Но не царское дело морочь все мозги разницы между теми хохлами, таджиками или русскими». Так что они совершенно искренне призывают быдло толерастничать. Ну а к ним, к сверхчеловекам, вся эта похобель не относится. я они, естественно, толерассии не страдают. Какая толерантность у эсэсовца могла быть к белорусской бабе с детьми? Он же ариец, а она утерменьш. Он -то тоже и здесь. И все-таки есть и хорошие новости. Вот выперли трех драмоедов. того воздух чище и меньше интриг будет. Ой, не уверен. Ладно, там видно будет. В салоне застаю Званцева. Судя по всему, пока я ротозенчал на митинге,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 Но, вероятно, были другие дублирующие способы связи. Так что, вероятно, там противник. И очень может быть ваши знакомые. Сейчас учитываем такую возможность, пока идет координация. Но, судя по всему, сколачивается неплохая группа. Сухопутчики пару танков выкатит, Да еще брони будет штук с десяток. Ага, и станем из горяча по друг другу лупить. Сработность-то нуль. Есть такая опасность, постараемся ее учесть. Ага, когда начнется пальба, так сразу все и забудут. И начнут шарашить в белый свет, как в копейку.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 Ну а почем продадут такие семена во имя демократии, полагаю, понятно. Но ведь есть же свои семена, никто ж с дуру не будет одноразовые покупать. Уже покупают, выгодно, а конкуренты? Знаете, в бедности с конкурентами не церемонятся. Вот почему все случаи птичьего гриппа на нашей территории, как на грех в тех местах были, где птицеводческие крупные комплексы, с чего бы, а? И заброска колорадских жуков имела место, так что есть о чем думать. Это не паранойя? Обычная борьба с конкурентами, капитализм, ножки Буша, помните, а? Вроде ж не президентское ж дело. А как они переживали, Буши, стоило уменьшить покупки. То есть, как я понимаю, вы намекаете на то, что вы готовились крупномасштабное принуждение к миру 2. То есть принужденные к покупкам одноразовых семян в мировом масштабе. Точно так. Та же песня, что с долларом, только тут уже с жратвой. Тут уже за глотку всех бы взяли куда как крепко. А хранилище на тот случай, если поиметая природа там ситы все пойдет не гладко? Точно так, еще раз. Но ведь даже у нас тут в Питере есть на хранение семена. Заведено так. И, наверное, давно. Вон, гордились же, что даже в блокаду не сожрали. Не видите разницу между хранилищем и научно-исследовательским институтом НИИ. НИИ даже бомбовый удар не перенесет, чего уж. Кстати, раз такое дело, неплохо бы нам с семенами рожиться. Тут неподалеку, на Исаковской площади, у Астории.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 Гражданских никого не уцелело, а наших двое добрались, но искусны были сильно. Откуда в Питере крупнокалиберные винтовки? В городе, в миллионике не такое находится. Может старое что типа ПТР, а может и навье. После того, как в Грузии война шла с 92 -го года, да после Таджикистана, Карабах и Чечни, тут всякого можно найти. Мы потому и дернули по воде, что повторять не хотелось. Черт его знает, может он еще жив стрелок-то.